Еще о справедливости. Знать о различиях разных популяций человека политически некорректно и нетолерантно. Но это оборачивается совершенно ужасной несправедливостью по отношению уже к европейцам. Что если предупреждать всякого европейца об этой особенности народов Сибири, индейцев, людей архаических рас? а патологическом обвинении, в которое они впадают даже от микроскопических порций спиртного. Это же ужасно. Это расизм. Страшно подумать. Но если вдуматься, а разве лишение информации это справедливо? Разве это не нарушение прав человека? Вот девушка очарована якутским археологом. Пока он трес, очень даже есть чем очароваться. А потом начинается полный кошмар, причем не только с мужем, но и с детьми. Ведь дети с большой мерой вероятности тоже будут лишены спасительной алкоголь-дегидрогеназы и не смогут выпить вместе с мамой. Конечно, если информация есть, можно сознательно выбирать и выходить замуж за интеллигентного якута, если он совершенно не пьющий или с полным пониманием... Твои дети будут отличаться от европейцев. А если девушка сама любит употребить спиртного больше нормы, если она ничего не имеет против мужа-алкоголика. Ну что ж, это ведь тоже её выбор. Шизофреническая установка на то, что все люди разных популяций в принципе одинаковы, мешает порой даже самым что ни на есть частным людям в самой что ни на есть частной жизни. Скажем, в Бразилии в начале-середине 20 века предупреждали людей: если женится местные индейцы и негры, дети редко бывают хорошими. Очень много внутриутробных патологий, люди внешне некрасивые, очень много разных заболеваний, в том числе и психических. Если люди всё же женятся, их дело, но власти их официально предупреждали. гости выбирают сами, люди взрослые. Потом и Бразилию накрыл чат политкорректности. Теперь будущих супругов ни о чём не предупреждают. Если бы люди владели информацией, они могли бы сделать осмысленный выбор. В конце концов, бывают же браки бездетные, в том числе и у людей одной расы. Например, если в семье твоей жены гемофилия или шизофрения, Можно жениться, и через твоих детей дальше пойдёт страшная болезнь. Можно не жениться. А можно жениться и детей не иметь. Выбирай. Один мой дальний родственник женат был на шизофреничке, а детей у них не было. Выбор. А в Бразилии многие люди гробят своё будущее, потому что не знают полезных для них, жизненно необходимых фактов. В США очень много врачей и медсестёр из Филиппин. В этой стране традиционно велико уважение к медсёстрам. Эта специальность считается очень престижной для женщины. Ведь чтобы быть медсестрой, нужно особое устройство мозгов. Нужно быть очень достойным, очень добрым человеком. Американцы считают, что медсёстры становятся прекрасными жёнами и мамами. Американцы стали жениться на прелестных, хрупких филиппинках. Всё чудесно. Но только оказалось, размеры половых органов у филиппинца раза в 3 меньше, чем у европеоида. Монголоиды ведь ещё пидаморфнее нас. У них и либидо ниже, и ценность половой жизни меньше. Люди женились по любви, хотели только самого лучшего. Филиппинки тоже выходили замуж по любви к большим, умным, замечательным американцам, а те, совершенно не желая этого, жестоко калечили жон. О последствиях браков на филиппинках начала было писать американская пресса. Но в учёном мире, в журналистике, в газетах, журналах и книгах обсуждать эту проблему делалось неприлично, политически некорректно. Некоторые бравые политики отрицали даже очевидные факты. Не хотели признавать, что люди устроены по-разному. Ведь это расизм. А различия рас вовсе не только анатомические. У монголоидов мало тестостерона, заметно меньше, чем у европеоидов. В результате и в Китае, и в Японии состояние влюблённости считается формой сумасшествия. Молодому человеку дают прораться и попрыгаться с полным сочувствием. Но до 20 века и никому и в голову не приходило, что из его состояния хоть что-то следует, что ему нужно поближе познакомиться с девушкой или что следует на ней жениться. Почитайте японскую и китайскую классику. Вы найдёте там описания весьма сложных индивидуальных состояний, непростых отношений. Барой очень красивых и изящных. У японцев найдёте и описания бурных, даже грубых сексуальных страстей. Ведь в японцах есть кровь и архаичных негроидов, и европеоидов, и древних форм человека. Но ничего даже отдалённо похожего на индивидуальную романтическую или супружескую любовь европейцев вы у них не найдёте. Европейские исследователи дружно приходят к выводу, что корейцы, особенно кореянки, по сравнению с европейцами очень рационально выбирают себе пару. У нас фраза из кинофильма стала только что не лозунгом. А я не хочу, не хочу по расчёту, я по любви, по любви хочу. Даже довольно отвратительная героиня романа Snow хочет влюбиться. «Любовь могла бы стать самым значительным событием в моей жизни». «А вот корейские женщины – другие. Один мой приятель женат на кореянке. Брак, на мой взгляд, очень удачен. Но знакомый не в таком уж восторге. Любовь все-таки не должна быть до такой степени похожа на дружбу», – рассуждает он. «Этой мысли он не развивает, но ведь и так все понятно». Так давайте определимся, что справедливее: скрывать информацию или рассказывать каждому о биологических особенностях разных групп людей, и пусть люди сами принимают решение на основании знаний, а не идеологических заклинаний. И ещё скажу: вредная штука идеология. Идеология расизма вредна, но и идеология всеобщего равенства ничем не лучше. потому что тоже построена на произвольных выдумках